28. Плакал Джордан. Клай сразу это понял. Натягивая джинсы, обернулся, чтобы взглянуть на Тома, но тот не шевельнулся. Вот, рубия подумал Клай. Открыл дверь, выскользнул в коридор, закрыл за собой. Алиса в футболке с надписью на груди Гейтонской академии, которую надела вместо ночной рубашки, сидела на лестничной площадке второго этажа, обняв мальчика. Джордан уткнулся лицом в её плечо. Она подняла голову на звук шагов босых ног Клая и заговорила прежде, чем тот задал вопрос. «Что ты с директором? О чём потом бы пожалел?» «Ему приснился плохой сон», — сообщила она. Клая озвучил первую же мысль, которая пришла в голову, потому что на тот момент полагал, что вопрос этот жизненно важный. «От тебе!» Её брови сошлись у переносицы. С голыми ногами, волосами, завязанными в конский хвост, обгоревшим лицом, словно день она провела на пляже, выглядела Алиса одиннадцатилетней сестрой Джордана. не Нет. Я услышала, как он плачет в коридоре. Наверное, я всё равно уже проснулась и...» «Минуту», — прервал её Клай, — «оставайтесь на месте». Он вернулся в спальню на третьем этаже, схватил лежащий на столе рисунок. В этот момент глаза Тома резко раскрылись. Он огляделся, испуганный, не понимая, где находится. Потом увидел Клая и разом успокоился. «Возвращение к реальности». Он потер глаза, приподнялся на локте. «Слава тебе, Господи! Который час?» «Том, тебе приснился сон? Кошмар?» Том кивнул. «Думаю, да. Я слышал плач. Это Джордан?» «Да». «А что тебе приснилось? Ты помнишь?» «Кто-то называл нас безумцами», — ответил Том. И Клай почувствовал, как у него скрутило желудок. «Так оно и есть. Остальное забылось. А что?» «Тебе...» Больше Клай ждать не мог. Вновь сбежал по лестнице. Джордан застенчиво посмотрел на него, когда тот сел рядом. Компьютерный гений куда-то подевался. Если Алиса с обгоревшим лицом и конским хвостом выглядела на одиннадцать лет, то Джордан максимум на девять. Джордан обратился к мальчику Клай. «Твой сон, твой кошмар, ты его помнишь?» «Он от меня уходит», — ответил Джордан. «Они поставили нас на каких-то возвышениях, Смотрели на нас, словно мы были, ну, не знаю, дикими зверьми. Только они говорили, что мы безумные. Глаза Джордана широко раскрылись. «Да!» Клай услышал за спиной шаги, по лестнице спускался Том. Он даже не оглянулся. Показал Джордану свой рисунок. «Этот человек всем руководил?» Джордан не ответил. Ответа, впрочем, и не требовалось. Он отпрянул от картинки, потянулся к Алисе, уткнулся лицом ей в грудь. «Что это?» — в недоумении спросила она. Потянулась к рисунку, но Том взял его первым. «Господи!» — он вернул рисунок. «Сон почти забылся, но порванную щеку я помню». «И кубу!» — слова Джордана практически полностью глушила грудь Алисы. «Я помню, как отвисала его губа. Именно он показывал нас им. Им!» По его телу пробежала дрожь. Алиса гладила его по спине, потом сцепила руки между его лопаток, чтобы сильнее прижать к себе. Клай показал рисунок Алисе. «О чем-нибудь говорит? Мужчина твоих снов». Она покачала головой и уже начала отвечать, что «нет». когда что-то громко задребезжало по ту сторону входной двери читам лодж, и тут же послышались новые удары. Алиса закричала. Джордан еще крепче вцепился в нее, словно хотел слиться с ней. Тоже вскрикнул. Том схватил Клая за плечо. «Какого хера?» Вновь громкое дребезжание, за которым последовал крик Алисы. «К оружию!» — рявкнул Клай. «К оружию!» На мгновение они застыли, будто парализованы, на залитой солнечным светом лестничной площадке. А потом раздался ещё один из этих грохочущих ударов, словно где-то перекатывались громадные кости. Том метнулся на третий этаж, Клай бросился следом, нога в носке соскользнула со ступеньки, ему пришлось схватиться за перилы, чтобы не потерять равновесие. Алиса оттолкнула Джордана и побежала в свою комнату, подол футболки, трепыхался около колен. Джордан остался один на лестничной площадке второго этажа, не отрывая ставших огромными, влажных от слез глаз от уходящих вниз ступенек и холла, который упирался во входную дверь.